«Спасибо, двойничок», — ни с того ни с сего сказал вдруг, отправив в рот очередную ложку. Фёдор Иванович увидел слёзы в его глазах и сам отвернулся, почувствовав тёплый прилив. Наклонился, чтобы сама скатилась набежавшая влага. «Нервные оба стали», — подумал он. «Вы что же?» — бодреньким голосом сказал Стригалёв, облизывая ложку.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 Только пока не трогает, хочет проследить, куда я соляном кантумок спрятал. Волк хочет мяса, а бобру нужно, плотину строить. Думается, он и от касьяна не прочь эту вещь утаить. Почувствовали? Тут почувствуешь. Он же в прошлом году спёр у меня во дворе несколько ягод, и в оранжере, и горшок. Я кантумокс в заначку спрятал, а другой гибрид с похожими листьями выставил. Он и спёр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 Фёдор Иванович хотел добавить из кастрюли, но гость, явно ещё не насытившийся, остановил его. «Часа через два я сам, с вашего разрешения. А сейчас ещё чайку с молочком. Так я говорю, когда ещё не наступил этот рубеж? Ещё в апреле, когда все ходили на свободе. Он уже начал высматривать, что я делаю на своём огороде. Где землю рыхлю, что сажаю?» Я не знал ещё тогда, что это именно он. Как пойду к его лёжке, к ежевике в конце огорода, сразу, как кабан, вдруг сорвётся и с треском ломится на Хех, вниз по ручью. Уже сколько дорог в ежевике проложил, как кабан. Я берусь за грабли и слышу в другом конце «прутик, тресь!» Вернулся сволочь. Приходилось ночью работать.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 и стало для Фёдора Ивановича сжатой программой работы на несколько лет вперёд, как раз часа в три ночи под утро, продиктовав последнюю запись, Стригалёв сжал обеими руками виски и задумался. «Кажется, ничего не забыл. Кажется, всё. Всё, Фёдор Иванович. И поднялся уходить. У меня последний вопрос». Фёдор Иванович удержал его за руку.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 Подкопим аргументы, наберемся духу и выйдем. В журнале выступим. Может сложиться так, что вам, Федор Иванович, придется одному. Не боитесь? Нельзя, чтоб сложилось. Не будем гадать. Журнал. Это будет третий пункт. Напишите о новом сорте, о том, как получен. О полиплоиде напишите. Да, чуть не забыл. Новый сорт. У нас же 18 кустов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 Я буду приходить. Всегда держите на готове сливки. Глава пятая Миновали еще два дня. Подошло воскресенье. Этот день Федор Иванович весь провел в трудах на огороде Стрегалева. Он нашел в пристройке тяпочку с коротенькой палкой и слегка окучил картофельные кусты их было около трех тысяч тридцать рядов по 100 точек огород радовал чистотой все кусты подросли все были одинаковой высоты на одну 5 не доставали колено и уже дружно завязывали бутоны на альпийской горке все лысины камней исчезли под темными зарослями георгинов ёдор иванович уже знал те стебли которые надо не замечать и помня алёшки в кустах ежевики не замечал их, даря георгинам подчеркнуто любовный уход. Правда, некоторые листы георгинов он быстро и даже грубовато оборвал, а иные прищепнул с целью косметики. Те листы, которые слишком были типичны и могли выдать скрывающегося между ними двойника. Все там на горке росло как надо. И если чей-нибудь глаз мог бы обнаружить такой тонкий обман, То, во всяком случае, не глаз альпиниста. На свою работу в огороде Федор Иванович пришел открыто, своих движений не таил. Он прилежно выполнял задания академика. Заглянул он и в дом, и на чердаке в углу обнаружил желтый дубовый футляр с микроскопом. Забросал его обрезками досок. И толкушку нашел в кухне, сунул ее в карман. Все было сделано, что наметил на воскресенье. Он вылез наружу, Привычным махом перескочил через забор и не спеша зашагал по тропе домой. Уже догорало позднее послеобеденное время. Пора было варить картошку. Он шел в одиночестве, наедине с природой, с плотной путаницей ежевики, с голубоватым полем, мелькавшим в разрывах зелени. Все было вокруг, как сто лет назад. Но, покрывая тихий и гармоничный шум вечности, врывался, не давал успокоиться нервный гомон текущего дня. Не раз вторгавшийся в жизнь Федора Ивановича многоголовое безумие, вот уже несколько лет все сильнее давало о себе знать. Ждало впереди, там, куда он шел. смотрела вслед. Огромная страна содрогалась от этой дури. Где-то объявился странный человек с круглыми глазами, в галстуке того типа, который не выделяет человека, а налагает мертвящую печать невзрачности. Но это была только внешность, все было внутри. он написал нашумевшую докторскую диссертацию о порождении сорняков культурными растениями. Это было сенсационное самозарождение новых видов, диалектический скачок то о чем твердил и академик редно. людию открывали журнал и читали там, что сорняки родятся от ржи и пшеницы, а потом уже начинают ронять собственные семена. Полоть огород — пустое дело. Если сеешь хлеб, будь готов, в твоей чисто посеянной ржице появятся васильки. Таких нелепых порождений в действительности не было. Сенсация должна была в конце концов сгинуть, как дурное сновидение. Такова была ее судьба. Но пока они все еще кричали, Писали журналисты, и оспаривать ее было рискованно. В другом научном институте некий ученый-новатор ввел куром кровь индейки и получил в потомстве оперированных кур птенца с индюшачьим пером. И у этой истории была та же судьба, что и вышеупомянутой диссертации. Но и о ней все еще кричали. Шум об этом эксперименте был в самом разгаре. Он переплетался с грохотом, поднятым вокруг неожиданно открытого зарождения жизни в стакане с сенным отваром. Открывательница поставила на окно стакан с процеженным через марлю отваром. А когда через неделю посмотрела в микроскоп на каплю этой жидкости, там плавал и играл ресничками целый микроскопический народ. Вдруг прогремело имя Саула Бружжака. Он выдул из куриного яйца часть белка и заполнил пустоту содержимым утиного яйца. Дерзкий ученый, успешно пробовавший силы во многих областях, публиковал статью за статьей, описывая полученного им цыпленка со странным оперением, хотя никто этого цыпленка не видел. Писатели создавали книги о переделках озимой пшеницы в яровую и яровой в озимую. Где-то сосна породила ель, все еще кричали о кавказском грабе, который породил лещину, лесной орех. Всем, особенно неспециалистам, газетчикам, военным и школьникам, вдруг стало ясно. На смену многолетним вредным заблуждениям пришла пора истинной биологической науки. Политики стали авторитетами в области травосеяния. У всех открылись глаза. Те, у кого зрение было устроено не так, как у большинства, благоразумно молчали, лихорадочно листали книги, ходили взъерошенные, что-то шепча. И все это была дурь. Она была уже знакома Федору Ивановичу по другим событиям в его жизни, не относящимся к биологии. Как и те события, она возникла в массе того недостаточно образованного большинства, которому легко внушить, что оно-то и обладает конечным знанием вещей» этому безумию как и истории с черной собакой суждено было однажды растаять оставив после себя изломанные судьбы и тщательно скрываемое чувство вины и стыда так слушая тихий шум вечности и резкие звуки современности федор иванович шел по тропе потом по полю а когда наконец вступил в парк вдруг увидел в воскресной толпе медленно идущего крупного сутуловатого мужчину в спортивной многокарманные куртке из синего вельвета. Брюки были ему узковаты, и обтянутые ягодицы самодовольно поигрывали, напоминая о гусаре, который крутит вверх то правый, то левый ус. Это шел уже излишне располневший краснов, с его отечными руками и с тем же хорошо уложенным барашком просвечивающих волос на лысоватой голове. Фёдор Иванович был уже предупреждён, и тем не менее, замедлив шаг, он некоторое время шёл за этим существом, настолько отвратительным, что начал действовать закон, притупляющий наши чувства. Если источник впечатлений слишком обилен, Фёдор Иванович шёл в ногу с ним, бессознательно примериваясь. Вот сюда можно было бы чем-нибудь ударить, этого губителя людей, в его недоступную пониманию, завитую башку, чуть повыше уха, откуда начинается розовое свечение сквозь волосы. Не дожидаясь шагов медлительного правосудия, повязавшего тряпку на глаза, вот сюда видно и трахнет его в ближайшее время справедливая судьба, тот, кто сделал на него заявку. Фёдор Иванович высматривал подходящие места, но лишь потому, что розовое свечение – само манило к таким мыслям еще потому что однажды он сказал стригалеву по этому поводу решительное слово а если говорить серьезно краснов настолько переполнил его впечатлениями что он перестал его остро ненавидеть вообще с ненавистью у него было слабовато федор иванович никогда еще по настоящему не испытывал этого чувства но нужно было переходить к неизбежному разговору рано или поздно первая встреча должна была состояться и следовало встретиться так чтобы альпинист не почувствовал что федор иванович дышать не может от брезгливости он ускорил шаг и обходя спортсмена сказал однако и так как глубоко задумавшийся краснов не услышал повторил громче ха, -ха, -ха, -ха. однако однако его там голодом не морили краснов сильно вздрогнул и, придя в себя, как после обморока, посмотрел дурными глазами, совсем очнулся и радостно склабился Вы откуда? — спросил Федор Иванович. — Оттуда. Откуда и вы? — Ну, я с огорода, а вы все-таки из ежевики. Мой труд не сравнить с вашим. — У вас более квалифицированный труд, — сказал альпинист. — За ваш больше платят. У меня только глаза работают, а у вас вон... И голова, и руки, и глаза задачу имеют, Фёдор Иванович благосклонно промолчал, потому что всё это звучало двусмысленно. Приходилось терпеть. Когда вас выпустили? спросил он. Позавчера. Был простодушный ответ, и Фёдор Иванович удивился умению Краснова врать и владеть собой. Позавчера, повторил спортсмен. Меняй стариках ефица, на днях остальных отпустит. И троллейбуса — Нет, троллейбус крепко сидит. А, впрочем, э, ведь я же не знаю, как там решат. — Что ж, приступайте к делам. В понедельник... — В понедельник у нас нерабочий день. — Что такое? — Вы верите, Федор Иванович, в порождение одного вида другим? — Почему же мне не верить? — Я не верю, а знаю. И никогда не сомневался. Плоский эволюционизм Дарвина никогда не удовлетворял меня. Это толкование развития не включает в себя диалектику с ее закономерностями. — Ну, вас не захвачишь врасплох! — Краснов засмеялся. — Кого вздумал захватить? — хохотнул и Федор Иванович, но довольно твердо. — Вы все равно, знаю, не верите. А я иначе. — Я, конечно, верю, Федор Иванович. У меня и опыта меньше, и знаний. Я просто верю. Я верил всегда. Но у меня душа все еще ждала последнего доказательства. Ну что же, она дождется. Она дождалась, Федор Иванович, дождалась. В понедельник весь наш институт будет слушать сообщение академика. Он здесь. Приехал сегодня утром. Ему прислали в Москву письмо. Учительница одна. Во время экскурсии с ребятами она нашла в лесу березу, на которой выросла ветка серой ольхи. Чистая ольха. Я сам видел сегодня. Никакой прививки. Из березового сука растет, понимаешь? Вполне естественно. Круглые такие листочки. Увидите, вы же ботаник. альха Вам тоже не помешает лишние доказательства. Вашему полному знанию. Посмотрите, и тоже окажется, что до этого вы знали, да немножко не совсем. Я нисколько не удивлюсь. Ладно, вы не удивитесь. А академик, тот прямо плясать то и дело пускается. Вспомнит и плясать. Ну, скажите, почему? К Варичеву целоваться полез, от не отходит. Смотрит, щупает, глазам не верит. Луп потребовал. Кричит что-то, не разберешь. Даже у него, у него что-то с Верой было, оказывается, не на месте. Вот так, товарищ завлап. А у меня на месте, хотел сказать Федор Иванович, но смолчал. Понял, что это будет уже не похоже на правую руку академика, вызовет подозрение. Ну, если доходить до тонкостей, могу сказать и я. Я тоже сейчас понесу светку смотреть. И очень даже резво. И в этой резвости может оказаться что-то, Ким Савельевич, что-то такое, в чем и сам себе отчета не даешь. Вот-вот, Федор Иванович, вот, точно сформулировал. Только это не сомнение. Не надо путать сомнения с жаждой познания. И потом, ведь ветка же есть. Где он ее держит? В сейфе. Есть-то она, есть, Федор Иванович. Но не будешь же ее все время при себе носить. Вот я ее не видел несколько часов, и опять хочется посмотреть. Я только что подумал, что, верно, слишком большой энтузиазм может вызвать у наших тайных скаластов, может дать толчок для инсинуаций в плане вашего высказывания — А не вери. Надо сказать академику, чтобы не при всех плясал. Эта мысль пришла сегодня и мне». Фёдор Иванович расстался с Красновым среди розовых корпусов института и некоторое время смотрел вслед его слегка согнутой, перегруженной нетренированными водянистыми мускулами фигуре. Альпинист словно нёс на загривке трёхпудовый мешок. Проводив его глазами, Фёдор Иванович ушёл к себе обедать. Пока грелся чайник, позвонил в ректорат. Несмотря на воскресенье, Раечка была на месте. Оказывается, академик звонил ему несколько раз, а сейчас они, из Москвы их приехало двое, на машине укатили в деревню к учительнице, и академик вез с собой ключ от сейфа. Так что посмотреть на ветку в этот день не пришлось. Ночью зазвонил телефон. «Ты уже слышал про нашу радость?» словно дунуло из трубки степным бураном. «Слышал, слышал, Кассиан Демианович, что-то мало радости в твоем голосе, сынок. Ты хоть понимаешь, перед каким фактом нас поставила природа? Ты умеешь чувствовать историю?» «Кассиан, нет, ты еще не дорос. Тебе еще расти и расти около батьки». «Кассиан Демианович, соси соску». Завтра чтобы не опаздывал на мое сообщение. Поздравь, дурачок, меня и себя. Теперь мы можем вызвать на бой всю буржуазную схоластику. Смотри мне, не опоздай. Все-таки Федор Иванович опоздал немного на эту лекцию академика. Дела в учхозе поглотили все утро. И когда он неслышно вошел в переполненный актовый зал, он сразу же понял, что академик прочно держит в руках напряженное внимание всей аудитории. Кассиан Дамианович в своем вечном, старомодном, неглаженном сером костюме, с торчащими в вверх плечами и с несвежим галстуком в косую полоску, высокий, с шарнирными движениями окостеневшего тела, торжествуя, шел по краю широкой сцены. Потом совершил порывистый разворот и, под общий смех, говоря что-то, вдруг показал всему залу костлявый кукиш сзади него за небольшим столом хохотал варичев А рядом с ректором слегка корчился излучая одобрение еще некто очень маленький но быстрый взглянув на него федор иванович сразу напрягся у этого человека было странное лицо черный протертый войлок волос таял и исчезал спереди и тут прямо на лбу начинался длинный висячий нос задавая тон всей физиономии подбородка не было там разместился мокрый красный рот круглый и направленный как у некоторых рыб слегка вниз чтобы подбирать со дна вкусные вещи человек этот все время водил вправо и влево большими черными глазами полными сладости это был саул бружак карликовый самец левая рука академика Внимательно посмотрев на него, Федор Иванович почувствовал знакомый еще с фронта собранность и готовность к встрече артиллерийского налета. Потому что Саул был агрессивен, безжалостен и приехал сюда неспроста. Касьян привез его, чтобы он пощупал здесь воздух своими не ошибающимися рыбьими губами. «Так», — подумал Федор Иванович, — «дела у меня вроде в порядке». С наследством пока все чисто, вот, может быть, экспертиза. — Ну и что? — весело гудел со сцены фагот Кассиана Дамиановича. — Ну и говори сколько угодно, а молекул живых не бывает. Наследственность — не вещество, а свойство, а рассвойство. Не ищи атомов. А если о наследственности, вот я такое спрошу у вас, спящая красавица? «Было живое тело или нет? Думайте, думайте!» Зал зашумел. «Ладно, не буду вам морочить головы, дам попроще. Вот утопленник». «Конечно, если его откачают, он живое тело, а если не откачают...» «Клиническая смерть!» — закричал кто-то в зале. «Вы мне догмами не сыпьте! Вы думайте, я вам скажу!»